Глава 195 «Чёрт! Чёрт!» «Таким манером, а нечего доброго...» «Я спешу внушить Жаку интуитивную осторожность». Рауль также поступает с Натальей. «Мы шлём им образы, призванные запретить им сейчас обниматься, целоваться, но они продолжают это занятие с удвоенным пылом. Мы с Раулем шлём им вспышки тревоги, картины гибельных аварий... Ну их воображение сейчас недоступно. Приём прерван. Они даже не пристегнулись. Вся надежда на кошку. Я подаю сигнал Моне Лизе третьей. Та спрыгивает с заднего сиденья и от души царапает Натали. Хм, сработало. Натали замечает автомобиль, несущийся им в лоб. Со всей силой жмёт на тормоз, выворачивает руль, чтобы избежать столкновения, и цепляет крылом скалу. Машину Венеры и Раймонда заносят вправо, и она падает с высокого обрыва в море.